Подведем некоторые итоги. Мы убедились, насколько универсальным драматургическим инструментом делает Тургенев скромный кулинарный антураж. Сколь широко, глубоко и тонко пользуется он им для создания кулинарного фона ситуации, как опосредованно, косвенно применяет эту ситуацию для поддержания психологической тональности отдельных сцен и всей пьесы, как мастерски рисует с помощью двух-трех кулинарных лексем самого простейшего типа, различные оттенки настроения своих героев, как ловко помогает им маскировать при помощи этих ничего не значащих слов свои настроения, мысли или, наоборот, невольно их обнаруживать. Но что же мы можем сказать о кулинарных конкретных объектах в пьесах Тургенева, об упоминаемых им или его героинями кушаниях, блюдах, напитках, весьма и весьма немногое. Кулинарная конкретика Тургенева бедна. Она немногочислено количественно, крайне стандартно, не оригинальна по ассортименту, но она по-своему примечательна, если ее внимательно проанализировать. Вот как она выглядит, если учитывать конкретные кулинарные гастрономические упоминания по каждой пьесе в отдельности. провинсалка красное вино где тонко там и рвется чай водка месяц в деревне чай блины лук. На хлебник крендель сыр вино водка шампанское безденежье чай сахар водка шампанское завтрак у предводителя водка огурцы редька холостяк маа шампанскоекра хлеб будеденник корица первое впечатление от этого списка — странная несогласованность, бросающаяся в глаза случайность и разнобой поименованных продуктов и напитков. И это Тургенев, барин Гурме, знаток из-за лучших ресторанов Европы и владелец поместья Лутовинова, где каких только русских блюд не подавалось. Но посмотрим, как выглядит сводный список. Кушанье. Закуски холодные. Лук, огурцы, редька, икра, сыр, хлеб. Блюда: блины, будяник. Сласти: сахар, крендель, корица. Напитки: чай, водка, вино, красное вино, мадера, шампанское. Весьма негусто, ограничено с большими лакунами, с полным отсутствием первых суповых и вторых жарких блюд, но не все же столь бессистемно, как могло показаться на первый взгляд. Здесь представлен скромный, неполный, но достаточно закусочный стол, включающий полярные контрастности, что уже делает его кулинарно разнообразным. Закусочный стол. Хлеб, лук, огурцы, редька, икра, сыр, блины с икрой, водка, красное вино к сыру, чай, сахар, крендель. В целом, Указанные 10 компонентов образуют вместе вполне достаточный, сытный, сбалансированный во вкусовом отношении и гармоничный в своих сочетаниях и последовательности скромный закусочный репертуар. Это меню можно рассматривать как целый, законченный комплекс для середины XIX века. Здесь можно было бы добавить лишь отварную картошку и масло сливочное, но в середине прошлого столетия эти компоненты не были абсолютно принятыми как русские. Если теперь мы обратимся к первоначальному сводному списку, то увидим, что из него остались лишь два алкогольных напитка – мадера и шампанское, и два других наименования – буденник и корица. Этот остаток между тем также не является случайным. Дело в том, что слово «будинник», которое употребляет кухарка Малания в холостяке, означает «пудинг». Это не просто неграмотное произношение английского слова, а принятое в России с XVIII века в письменном языке транскрипция пудинга «будин» до конца XVIII века, «будинник» с начала XIX века, примерно до xx годов. В данном случае Имеется в виду пудинг из белого хлеба на говяжьем сале, в рецептуру которого входят также мадера и корица. По сути дела, это упрощенный рецепт английских минспаев, а вовсе не пудинга, да еще приспособленного к незатейливым русским требованиям. По всей видимости, это блюдо считалось у Малани редким, поскольку его нечасто готовили и для него полагались мадера и корица, которые обычно на бедных кухнях, не держались. По этим причинам Маланья сочла нужным готовить именно буденник, когда барин сказал ей, что на обеде будут важные гости. В действительности же буденник из булки, смазанной говяжьим салом и пропитанной модерой, а сверху посыпанной корицей для запаха, чтобы отбить вкус сала. Весьма невкусное, заурядное блюдо. Поэтому упоминанием конкретного буденника Тургенев сигнализирует зрителю, так сказать, мотивированное недовольство фон к обедам и объясняет этим его, по сути дела, месть Велицкому. Таким образом, мы распределили все кулинарные компоненты, упоминаемые Тургеневым в его комедиях, по местам. Причем они разделились без остатка и составили два полных набора блюда и напиток, шампанское, к обеду в его самой кулинарной пьесе в «Холостяке». и полный закусочный русский стол, скромный, но сытный. Мы не можем составить, опираясь на драматургию Тургенева, тургеневского обеда, хотя для нас было нетрудно вычленить фанвизинский, крыловский, гоголевский обеды, и даже не один, а два и три. Может показаться, что это случайное обстоятельство, и что здесь нет такой же зависимости или связи с тургеневским бытом, поскольку он, несомненно, питался хорошо, регулярно, ценил горячую, причем французскую, кухню. Однако не надо забывать, что в драматургических произведениях Тургенева отразился не опыт всей его жизни, как, например, в Пушкинском Онегине, а лишь ностальгия по России. А воспоминания о родине, причем наилучшие воспоминания, связаны были у Тургенева с его охотничьими походами по Орловщине, по русским лесам, полям, перелескам и болотам, без которых он чрезвычайно скучал в музейно-каменном Париже или в прилизанно-парковых ансамблях Версаля, Фонтенбло и других, истоптанных массой гуляющей публики парижских зеленых пригородах. Вот почему ностальгия по России выливалась целиком в ностальгию по русской природе, по русской охоте и по всему тому, что было связано с этой порой, казалась желанным, милым, приятным. Но стоит нам открыть, записки охотника, как мы сразу же увидим, что обычным меню Тургенева в его охотничьих скитаниях всегда была сухомятка, самый скромный крестьянский стол. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. На фоне этих закусок, сконструированной нами из тургеневских кулинарных лексем холодный закусочный стол, уже представляет собой грандиозный русский обед и не может быть никакого сомнения что он удовлетворил бы автора дворянского гнезда особенно за границей где ни редьки ни блинов ни икры ни водки сыскать ни за какие деньги не было возможности кроме того тургенев и не на охоте предпочитал холодный и не очень обильный русский закусочный стол русскому многоблюдному горячему причина этого надо видеть в том что Тургенев однажды стал жертвой гостеприимства, похожего на описанное Крыловым в Демьяновой ухе. Об этом писатель мельком скользь поведал в своем рассказе два помещика. Гостей принимает он, помещик очень радушно и угощает на славу, то есть благодаря одуряющим свойствам русской кухни лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Таково отношение Тургенева к кулинарному антуражу в комедиях, к холодному закусочному столу, столь незаменимому на охоте, и к русской обильной горячей кухне, одуряющей, разумеется, не своими кулинарными свойствами, а количеством снеди, огромными порциями, которые подстать лишь русским богатырям.